Супружеская пара туристов из Джоплина, Миссури, удобно устроилась на уровне предплечья и пястья окалевшего чудища. Муж наладил автозапуск своего фотоаппарата. Затем небрежной походкой, не спеша подошел к супруге, что убедительно доказывало, насколько успешно он освоил фотодело, принял приличествующую обстоятельством позу и, улыбаясь, стал дожидаться щелчка взведенного механизма. «У нас еще есть время, чтобы до обеда проскочить до Гринич-Виллидж и сделать там несколько снимков хиппи», — полюбопытствовала супруга. Но ответа она не раз слышала из-за воя, поднятого вертолетом мэра, который прибыл лично разобраться в обстановке и осматривал в этих целях с высоты центральную часть 6-й авеню как раз над 47-й улицей. На углу 48-й улицы и 6 авеню показались запыхавшиеся полицейские, которые тут же начали разбиваться на боевые группы. «Эй вы! Поосторожней там с ракетой!» прогремел в мегафон капитан Ширмер. Тут же какие-то попрятавшиеся по верхним этажам здания снайперы начали через окна палить по уличным фонарям. «Ах так!» «Рассеять всю эту публику!» – рассверепел капитан Ширмер. Первая цепочка полицейских стала пулять гранаты со слезоточивым газом и поливать кругом тугой струей из бронзбойтов. Студенты-евреи разбежались, так и не придя к согласию, было ли мясо на кошерным или нет, но все же, достигнув консенсуса в отношении того, что его яйца были съедобными, при условии сотворения соответствующей молитвы. Спасательные команды наконец-то вызвали из-под ящера последних уцелевших в катастрофе и вынесли их за линию разгоравшегося сражения. Килли все еще висел на шее страхолюдины, настойчиво, хотя и безуспешно продолжая свои попытки содрать золотой амулет. Удрать он уже не мог. С восточного фланга мешали студенты с правового факультета Колумбийского университета, а также члены партии «Свободы черных пантер». С запада – полицейские, применявшие ракету и легкие дубинки. С севера – лихие парни из Эй-Джейнса. Кстати, все бывшие саперы. А далее, к югу – толпы из Объединенной Ассоциации Мясников и Работников Боэн. Килли съежился, надеясь остаться незамеченным но упрямо продолжал тянуть на себя золотую цепь. Сцену загромоздила откуда-то появившаяся конная полиция, пытавшаяся оказать помощь коллеге, все еще безуспешно разыскивающему владельца, валявшегося на мостовой трупа. Главное, был выписан штраф, и оставалось лишь вручить его адресату. В верхней части 47-й улицы суетились три милые девицы в надежде поймать в своей сети какую-нибудь шишку из шоу-бизнеса. «Ох!» — вымолвила, пробуждаясь Алиса, — «наверное, мне все это снится». «Вы арестованы!» — гаркнул коп, держа в руках злосчастную штрафную квитанцию. Он произнес это сугубо ради порядка, ни к кому конкретно не обращаясь. Для приличия он повторил фразу чуть потише, но никто не обращал на него никакого внимания. Лилия зло выругалась в сторону головы Мелвилла, усеянной тучей мух и прочей копошащейся гадостью. Она быстро удалилась и, проходя мимо трупа Птеранодона, старательно отворачивалась от того места, где она наконец-то узрела, этого чертова Мелвилла, который в данный момент... Едва ли заслуживал этого эпитета, поскольку оказался раздавленным в лепешку. Где-то в нижней части туловища монстра копошилась дюжина парней из каперов пелема, прилежно стараясь приподнять его, чтобы стянуть предполагаемые скрытые под ним украшения. Но пневматические домкраты, притараненные со стройки, просто-напросто протыкали податливое тело.